«Разве вам никто не сказал?» — воскликнула Беатрис. «Да она просто обожала Ребекку!» Тогда ее слова поразили меня. Почему-то я не ожидала их услышать, но когда я над ними поразмыслила, я стала меньше бояться миссис Денверс. Я стала ее жалеть. Было легко представить себе, что она, должно быть, чувствует всякий раз... Как меня называют при ней миссис Де Винтер, для нее это должно быть нож в сердце. Каждое утро, когда она звонит мне по внутреннему телефону, я отвечаю «Да, миссис Денверс». Она, должно быть, вспоминает другой голос. Проходя по комнатам и видя повсюду мои вещи, берет на подоконнике, корзинку с вязанием в кресле, она, должно быть, думает о той которая жила здесь до меня, точно так же, как я. Я, никогда не знавшая Ребекку, а миссис Денверс знает ее походку, знает тембр ее голоса, она знает, какая у Ребекки улыбка, какого цвета глаза, мягкие или жесткие у нее волосы. Я не знаю ничего, я никогда ни о чем не спрашивала, но порой Ребекка казалась мне такой же реальной, какой она была для миссис Денвер. Фрэнк посоветовал мне забыть прошлое, и я хотела его забыть, но Фрэнку не приходилось каждое утро сидеть в кабинете и брать в пальцы перо, которое она держала в руках. Ему не приходилось, облокотившись на откидную доску бюро, видеть перед глазами сделанные ею рукой надписи над ячейками для бумаг. Ему не приходилось глядеть на подсвечники на каминной доске, на стенные часы, на вазу с цветами, на картины на стенах и каждый раз вспоминать, что все это принадлежит ей. Она выбирала их. «Я тут не хозяйка». Фрэнку не приходилось сидеть на ее месте в столовой, держать в руке ее вилку и нож, пить из ее бокала. Он не накидывал на плечи макинтош, который раньше носила она, и не находил в кармане ее платок. Он не ловил, как я, слепой взгляд старой собаки, поднимавшей голову, стоило мне войти в библиотеку, ведь она слышала мои шаги, женские шаги, а затем вновь ронявший ее, потому что Нюх говорил ей, что я не та, кого она ждет. Мелочи, бессмысленные глупые сами по себе, но я не могла их не видеть, не замечать, не чувствовать. Господи, я вовсе не хотела думать о Робекке. Я хотела быть счастливой и сделать счастливым Максима. И я хотела, чтобы мы были вместе. В моем сердце не было никакого иного желания. Не моя вина, если Ребекка вторгалась в мои мысли, в мои сны. Не моя вина, если я чувствовала себя в Мендерле, в моем доме, гостей, бродящей там, где раньше гуляла она, отдыхающей там, где она ложилась отдохнуть, непрошенной гостьей, «Ждущий, что вот-вот вернется хозяйка, и ей придется уйти». Отдельные слова, отдельные короткие фразы напоминали мне об этом каждый день, каждый час. «Фрис!» — сказала я, входя как-то в библиотеку летним утром с букетом сирени в руках. «Где мне найти высокую вазу? В цветочной комнате есть только низкие». «Мы всегда ставили сирень в белую алибастровую вазу из гостиной, мадам». «А она не испортится? Вдруг она разобьется?» «Миссис де Винтер всегда брала алебастровую вазу, мадам». «А, понимаю». Мне тут же принесли алебастровую вазу, уже наполненную водой, ставя в нее ветку за веткой душистую сирень, поворачивая так и это к розовато-лиловые грозди, залившие комнату теплым ароматом, к которому примешивался доносящийся служайки дух свежескошенной травы. Я думала, Ребекка тоже делала это, брала сирень как я сейчас, и ставила ветку за веткой в белую вазу. Я не первая, кто так делал. Это Ребеккина ваза. Это Ребеккина сирень. Она, наверное, выходила в сад, как и я, В этой садовой шляпе с большими обвившими полями, которую я как-то увидела в глубине шкафа, в цветочной комнате под старыми диванными подушками, и шла через всю лужайку к кустам сирени, возможно, насвистывая или тихонько напивая, подзывала к себе собак, а в руках у нее были те же ножницы».